Глава 7. Учебные дни шли нескончаемой чередой. Адепты постепенно втянулись в размеренный ритм жизни: лекции, практика, домашние задания. Кроме того, за это время Наташе удалось научить Лану сушить магией одежду и вызывать маленький огонёк. Последнее полуэльфийке, конечно, не особо требовалось, зато нравился результат и осознание, что можно сделать такую красоту. А в один из вечеров Девушек снова вызвал к себе Анхайлек для проверки усвоенной бытовой целительной магии. Плана от таких новостей пришла в состояние близкое к панике и вцепившись в руку Наташи, запречитала: "Он же нас решил замучить". "В глупости не говори", отрезала Наташа и уверенно потянула подругу к кабинету главы факультета некромантии. "Что у тебе такое в голову пришло?" "Да потому что Анхайлек за нами следит каждый день. выдохнула Лана. «Разве не замечала? То ему отлетится и что-то требуется именно тогда, когда мы у неё остаёмся, то инспекция в столовой, когда там едим. А уж сколько раз Анхайлик якобы просто так проходил мимо аудиторий, где мы с тобой поболтать задержимся, вообще не сосчитать. Вот ты пока вчера в библиотеке сидела. Я с Инарой и Арисой пообщалась. И знаешь что? Никто из них так часто и совершенно случайно Санхайлигом не пересекается. «Я его боюсь!» «Прекрати!» Наташа недовольно поморщилась, вспоминая ту самую библиотеку, где ей последние дни приходилось едва ли не ночевать. «Какое дело магистру такого уровня, да не умех первокурсниц!» Сама она, загруженная учебой, таких подробностей припомнить не могла. Хотя, надо признаться, Наташа вообще уже практически ни на что не обращала внимания. слишком много о магии, даже самой простой. Она не знала, а потому приходилось спешно нагонять остальных. Даже неприятные воспоминания отошли на задний план, вытесненные усталостью и обилием новой информации. В общем, списав все подозрения Ланы на излишнюю эмоциональность, Наташа только махнула рукой и подтолкнула подругу к дверям. А демонстрируя свои умения некроманту, получила очередное подтверждение безосновательности подозрений Ланы. Несмотря на то, что лечила себя девушка по-прежнему с большим трудом, Анхайлика её не критиковал. Да и вообще, кажется, не особо обращала на магию внимания, занятый своими мыслями. Наконец, кое-как отчитавшись перед магистром, подруги отправились к себе. Эх, хорошо, что завтра выходной, мечтательно протянула Лана. Наташа поглятливо улыбнулась. Она прекрасно знала, что на этот день полуэльфийка возлагала большие надежды и строила планы, как бы подальше пообщаться с Элиорном. После разговора в библиотеке это для Ланы стало навязчивой идеей. А выходной единственной возможностью реализовать свои желания и хотя бы ещё на шажок приблизиться к Эльфу. А в довесок были у полуэльфийки и чисто меркантильные мысли. купить сладостей, нормально поесть, погулять и повеселиться. Благо деньги на личные нужды стаинственные родственники ей ещё вчера передали через Алеорна. К сожалению, у Наташи таких благодетелей не предвиделось, а потому для неё предстоящий выходной не обещал ничего интересного. Да и защита за стенами академии не действовала, так что даже не прогуляешься. Разве только представилась возможность хоть немного выспаться. Утро выходного дня, Лана ждала как глотка свежего воздуха. Встав пораньше, полуэльфийка надела своё единственное жемчужно-серое платье и собрала локоны маленькой заколкой. "Ну как?" спросила девушка у соседок и покрутилась, демонстрируя свою красоту. "Отлично!" хватин голос заверили подругу некромантки. "Точно?" придержив его поправляя волосы, уточнила Лана. "Точно, точно." Фёркнула Энар, выбегая из комнаты. Видимо, тоже спешила поразовлечься. Лана довольно улыбнулась, но когда посмотрела на грустное лицо Наташи, всё-таки решила позвать подругу на прогулку. "Слушай, может, пойдёшь с нами? Алеор на обиду не даст?" "А спасибо, но я лучше останусь". Вежливо отказалась некромантка и потушила свет. Тихонько вздохнув, Лана вышла из комнаты. И здраво рассудив, что начинать день на пустой желудок не стоит, прямым ходом направилась в столовую. Завтрак, как и обычно, оказался невкусным, но Лану грела мысль, что совсем скоро она съест столько конфет, сколько пожелает. Подбадривая себя, полуэльфийка поспешила к выходу из академии. Внезапно в практически пустом коридоре ее окликнули. Обернувшись, Лана увидела бегущего к ней Кондрата. Парень задорно улыбался. «Привет, в город идешь?» А чего подружка не взяла, а только её платье? После слов парня лёгкая улыбка Ланы превратилась сначала в натянутый изгиб, а потом и вовсе в недобрую ухмылку. И тебе ног не ломать, поприветствовала девушка подошедшего, в мыслях уже расцарапывая хаму лицо. А платье моё. Или оно на мне смотрится хуже? Лана наблюдала, как меркнет радость Кондрата. как он усиленно ищет оправдания и бодро, даже чересчур бодро заявляет: "Ты в нём очень симпатичная, почаще надевай". Ну да, симпатичная, промурлыкала полуэльфийка и мысленно проткнула парня мечом. Девушка развернулась на каблуках и быстро направилась к ближайшему повороту, пытаясь побороть так не вовремя возникшую досаду. Мало того, что Алеорн продолжал оставаться невидимым, И на свидание его не пригласишь, так ещё и платье теперь не радовало. Красавица! Окликнула она парень из группы старшекурсников, которые явно собирались в город не только за покупками, но и оттянуться по полной. Пошли с нами в город, веселье гарантируем. Планов не доумение посмотрела на заманчиво улыбающегося парня. Настроение слегка улучшилось. Работает платье. воз торжествовала полуэльфийка и улыбаясь ответила У меня слишком много планов на этот день, так что простите, я тороплюсь. После ещё пары подобных предложений в голову Ланы постучалась интересная мысль. Набивать оскомину, повторяя каждый раз отказ, не хотелось. Девушке виделся куда более простой способ отвязаться от ненужных поклонников и сопровождающих. В пустом коридоре Лана остановилась И с мольбой задала вопрос в пространство перед собой. «Алиорн, ты бы не мог сегодня пойти со мной в видимом состоянии. Просто если тебя будут рядом со мной видеть, то перестанут приставать, а это очень упростит нам поход в город». «Логично», — ответил эльф и появился. Лана от радости даже на носочках приподнялась, но потом быстро взяла себя в руки, сделала бесстрастное лицо и взяла мужчину под руку. «Для конспирации», — многозначительно сказала девушка и быстро пошла в сторону выхода. А Леорн в ответ лишь усмехнулся, но отказывать не стал. У Ланы перехватило дыхание от радости. Изо всех сил она сдерживала желание прижаться к сильному плечу, но пальчики, лежащие на сгибе локтя, предательски подрагивали. Чтобы как-то прийти в себя от переизбытка чувств, девушка решила сосредоточиться на делах, первым из которых — Стала покупка нового платья. В первые два магазинчика забраковала сама Лана. Ещё два подверглись тщательной проверке и примерке всего ассортимента, но девушку ничего не зацепило. А Леорн вообще предлагал купить нечто бесформенное и полностью закрытое. В третью лавку полуэльфийка заходила с чёткой установкой, что с пустыми руками она оттуда не выйдет. Так, мне нужно платье. чтобы я в нём была безмерно привлекательна, заявила Лана прямо с порога. Местная портниха внимательно осмотрела шатающую пару, понимающе улыбнулась и, подхватив девушку под локоток, повела в примерочную. Первое же платье привело кудрявую в полный восторг. "Это оно", восхищённо выдохнула Лана, крутясь перед зеркалом. Спрашивать мнение своего защитника, ради которого она, собственно, и выбирала новый наряд, не стало. Уверенная, что Алеорну точно понравится. Изумрудный атлас корсета плотно обхватывал девичью фигурку, подчёркивая плавные изгибы талии и верхней части бедра. Прямая юбка не только приятно играла зелёными переливами, но ещё и имела разрез, который при ходьбе кокетливо приоткрывал колено. Оголённые руки и плечи предполагалось прикрыть свободной тёплой накидкой из тонкой шерсти в тон платья. мимолетного интереса в бесстрастных глазах мужчины и вежливой улыбки было для вышедшей в новом наряде Ланы более чем достаточно. Девичья рука скользнула в подоную ладонь. Цель номер 1 достигнута, широко улыбаясь, думала довольная Лана. Куда дальше пойдём? Спокойный вопрос Леорна заставил вернуться к реальности. Надо бы поесть. Овыдала девушка и задумалась, где можно реализовать эту идею? Ибо заведение под стать платью её изрядно похудевший бюджет может не выдержать, а идти в забегаловку просто неправильно. В таком платье только в королевскую цаплю. С улыбкой посоветовала продавщица. Название со словом королевская намекало и на соответствующие цены. Лана неопроизвольно вздохнула, но выразить свои прискорбные мысли не успела. Алеорн потянул её к выходу. А куда мы? удивлённо воскликнула Лана, когда они вышли на улицу, но ответа не получила и решила, что легче подождать. Шли они недолго. Пара поворотов и с торговых рядов Алеорн вывел девушку на широкий центральный проспект. Неподалёку виднелось здание леорского магистрата. Местное отделение Вельского королевского банка, Пузатая башня купеческой гильдии и ресторан. Золотистые буквы над входом которого гласили: Королевская цапля. Даже с улицы ресторан создавал впечатление дорогого. Но именно к нему Алеорн так уверенно и приближался. Лана, сама того не замечая, замедлила шаг и удивлённо хлопнула глазами. За еду плачу я, усмехнувшись, сказал эльф. Конечно, в его обязанности не входило кормить подопечную за свой счёт, но признаться честно, Алёрну и самому хотелось наконец-то нормально перекусить. К тому же, наблюдать за поведением потерявшей память девушки становилось с каждым мгновением интереснее. Лана спорить не стала, даже наоборот, обрадовалась и с милой улыбкой последовала за своим защитником. А внутри цапля оказалась не менее пышной и помпезной. Усевшись за крайний столик, девушка поспешно взяла меню. Наверняка все блюда здесь очень вкусные. Однако, прочитав уже первые строчки, Лана погрустнела. Странные названия типа сапфировая алкате под царским соусом или трон императорского дракона с рубинами ни о чём ей не говорили. Алиорн коробка посмотрела на эльфа кудрявая. Я ведь Понятия не имею, что тут есть что. Знаю, вопрос глупый, но может, ты хоть примерно знаешь, что мне из этого могло бы понравиться? Тёмный эльф задумчиво посмотрел на Лану. Вкусы этой нездержанной стервозной девчонки Альорн действительно знал и довольно хорошо. Вот только хотел ли он ей потакать? В любой момент можно сослаться на договор и ответить отказом. Холодные золотистые глаза эльфа поймали умаляющий взгляд девушки. Как же всё-таки изменила её потеря памяти. Занятно. Определённо, эта работа нравилась Леорну всё больше. А уж момента, когда к Ланотиэль вернутся воспоминания, он, кажется, начинал ждать едва ли не сильнее, чем она сама. Чуть прищурившись от предвкушения, Леорн довольно улыбнулся и произнёс. А разумеется. И через 10 минут перед удивлённой девушкой стояла тарелка тушёных овощей. Овощи? охнула Лана. Да, ты всю жизнь была вегетарианкой, спокойно заявил эльф. А ты уверен? с подозрением уточнила девушка, чуя за соседним столиком такой манящий запах жареного мяса. Посмотри на свой миролюбивый характер. Ты муху боишься обидеть. Что уж говорить о животном? Хм. Алана с сомнением посмотрела на Алиорна, но эльф выглядел предельно серьёзным, поэтому пришлось довериться его словам. Овощи девушка нанизывала на вилку с чувством заправского палача и глазами садиста. Пережёвывала тщательно и глотала с таким удовольствием, что посетители за соседним столиком тоже как-то резко перешли на вегетарианство. А вот выбранный Алиорном десерт Лану несказанно порадовал. Холодное, но мягкое мороженое с кусочками клубники таяло во рту, оставляя приятную морозную сладость. Когда на ажурном блюдечке оставалась последняя ложечка божественного лакомства, внимание Ланы привлекли два вошедших посетителя. Они показались девушке смутно знакомыми. Полуэльфийка присмотрелась внимательнее, а потом вытаращила глаза. Наташа «Санхайлигом? Под ручку? Здесь? Откуда?» Удивлению девушки не было предела. Даже про мороженое Лана умудрилась забыть. После такой странной встречи ресторан захотелось покинуть сию же секунду. Соседство с маньяком-магистром, который так легко ради обучения резал девушкам руки, Лану совершенно не радовало. Быстро запихнув в себя последнюю ложечку мороженого, Лана улыбнулась Элеорну. Мужчина внимательно наблюдал, как меняется выражение лица подопечной, и, пожалуй, угадал каждую её мысль. Пойдём погуляем, предложила Лана. Эльф лишь довольно улыбнулся и протянул девушке руку. О том, что её день может сложиться подобным образом, Наташа тоже и помыслить не могла. Проводив Лану и Инару, унылая девушка просто вернулась в кровать. Зато высплюсь. Мрачно поздравила она себя в очередной раз ругнувшись на график раннего подъёма адептов. Однако Наташинным надеждам о сне сбыться не удалось. Едва она задремала, как дверь комнаты распахнулась. "Да ты редкостная Соня Наталья". Раздался знакомый чуть насмешливый голос, от которого девушка подскочила едва ли не до потолка. "Анхайлик, какого ж демона так пугать?" С перепуга весьма непочтительно выдохнула она. В глазах некроманта мелькнуло удивление. Наташа запаздывала, прикусила язык и промямлила: "В смысле, я хотела сказать, что 5 минут на сборы. Я жду". Сухо оборвал Анхайлик и вышел в коридор. С пылающими от стыда щеками Наташа бросилась одеваться и безжалостно раздирать расчёской волосы. Одна только мысль о том, кто сейчас в ожидании стоит за дверью, придавала девушке практически эльфийскую скорость. И что ему с утра пораньше понадобилось? думала Наташа, выскакивая из комнаты. Пойдём. Увидев девушку, Анхайлек сразу же направился к лестнице. Хочу познакомить тебя кое с кем. Познакомить? Наташа последовала за магистром. Её удивление стало ещё больше, когда Анхайлек двинулся прямонько к выходу из академии. Дойдя до ворот, Наташа неуверенно застыла. «Что?» — обернулся магистр. «Я... мне нельзя Академию покидать», — выдавила Наташа. «Защита». Бровь Анхайлига иронично изогнулась. Некромант молча взял Наташу за руку и потянул за собой. И только теперь девушка поняла, насколько большую глупость сморозила. «Он ведь боевой маг». «Архимаг, если уж на то пошло», — Какая может быть рядом с ним опасность? Стараясь отбросить неприятные мысли, Наташа послушно пошла следом, решив, наконец, просто получше рассмотреть первый в своей сознательной жизни городок. Небольшие улочки, каменные дома. Девушка опомнилась лишь, когда они отошли от Академии довольно далеко, а впереди появилась городская стена. Хм, а что там находится? Склады, гарнизон и... Тюрьма? Куда мы идём? напряжённо спросила Наташа. В Лёрскую тюрьму. подтвердил худшие опасения девушки некромант. Зачем? севшим голосом уточнила она. Неужели меня обнаружили? вспыхнула в голове паническая мысль. Анхайлик с лёгким удивлением взглянул на неё. Сказал ведь знакомиться. Чего испугалась? Или ты в розыске? Так, да лучше заранее предупреди, кто и за что ищет. Нет. Наташа быстро мотнула головой и выдавила: "Я не в розыске". Тогда хватит трястись и пошли быстрее. Мы на казнь опаздываем, а её для нас и так на 2 дня отложили. Казнь? охнула Наташа, но объяснений не получила. Анхаилек попросту вновь сжал руку девушки и потащил за собой. То и ничего не оставалось, кроме как быстро-быстро перебирать ногами. Шаг у некроманта был широкий. Коротко поздоровавшись со стражей, магистр привёл Наташу в небольшую пустую комнатушку с большим окном. "Располагайся". Анхалик подошёл к окну, подзывая девушку к себе. "Здесь весьма хороший обзор". Наташа приблизилась к некроманту и осторожно выглянула в окно. Из окна, как на ладони, Открывался вид на внутренний двор тюрьмы с виселицами и гильотиной. И к этой самой гильотине сейчас как раз подводили трёх мужчин. Я вообще-то не любитель таких Голос Наташи осип и сорвался. Девушка с мольбой посмотрела на Анхальга. Я не хочу это видеть. Потерпи. Мне Краманов вдруг улыбнулся и легко перехватил девушку за талию, не давая отойти от окна. лучше они, чем ты. Шкляц. Первое тело лишилось головы. Наташа сглотнула, чувствуя, как в горло подкатывает тошнота. Шкляц. Второе тело. Третье. Шумом вздохнув, Наташа резко отвернулась от окна, почти уткнувшись в грудь Анхальга. С губ девушки уже готовы были сорваться совсем невежливые эпитеты о садистах-магистрах, но Всё вокруг внезапно потемнело и замерло. Потянуло холодом, а по её спине пробежали мурашки первобытного ужаса. Наташа медленно обернулась и увидела фигуру в чёрном балахоне. Не может быть, мелькнула в её голове паническая мысль. Это же не. Здравствуй, Анхайлик, раздался тихий голос. в котором не было ничего живого. Приветствую тебя, моногаликая, спокойно откликнулся тот. Привёл её с собой? Умно. Наташе показалось, или в голосе посланницы мелькнула лёгкая досада. Но ты прав. Соблазн был бы слишком велик. Фигура в болохоне чуть повернулась. И Наташа с острой ясностью поняла, что сейчас многоликая смотрит прямо на неё. Я запомнила тебя, Наталья. Сейчас ты нужна. Так что можешь перестать бояться. Прошалестела она и исчезла. А время вновь пошло, и в комнату вернулись звуки и свет. Наташу колотило от пережитого. Мало ей было попасть в книжный мир, который, оказывается, весьма даже реален, так еще и с настоящей богиней столкнулась. «Теперь-то чего трясешься? Уже все позади». Голос Анхайлига звучал мягко, успокаивающе. «Зачем все это было?» — стуча зубами, жалобно спросила Наташа. «Ты на самом деле слабый маг», — пояснил магистр. но при этом с весьма интересной аурой. Так что шанс, что на посвящение в некроманты именно тебя заберут, был слишком высок. Марана знаешь ли к выбору душ во время церемонии, как гурман к еде относится. Только уже представленных ей посланницы не трогает. Неинтересно. А поскольку в мои планы твоя смерть не входит, именно это и пришлось сделать. А Э-э-э... Шокированное объяснение протянула Наташа, стараясь собраться с мыслями. «А почему бы ей тогда сейчас меня было не забрать?» «Так ты жива-здорова», — усмехнулся Анхайлик. «С чего бы это? К тому же вон три свежие жертвы. Довольно для того, чтобы у многоликой было хорошее настроение. В общем, повторюсь, теперь волноваться тебе не о чем. Успокаиваешься?» Да, кажется. А вот и славно. Некромонт прищурился. Скоро полдень. Есть хочешь? После отрубленных голов и общения с тёмной богиней, девушку даже от слов а еде замутило. Наташа шумно сглотнула подкативший к горлу комок. Так и думал, прокомментировал этот звук Анхайлек и потянул Наташу к двери. Пошли обедать. На улице Наташе немного полегчало. Свежий воздух и убеждение самой себя в том, что казнь была быстрой, а трупы она за эту неделю видела и в гораздо менее привлекательном состоянии, всё же подействовали. А может, ещё и Анхалик что-то втихую сотворил? Но в результате, когда они подошли к ресторанчику с весьма выразительным названием Королевская цапля, девушка уже успокоилась. Анхалик открыл дверь и чуть посторонился, пропуская Наташу вперёд. Росееннок кивнув в благодарность за вежливость, девушка вошла внутрь. Здесь она с удовлетворением отметила, что это место было чистым и аккуратным. Красивая даже изящная обстановка, уютные ниши со столиками, витражные узкие окна. В общем, нормальное цивилизованное место. Нравится здесь, спросил стоящий рядом магистр, почему-то с интересом наблюдавший за девушкой. Да, искренне призналась Наташа. и, смущенно улыбнувшись, пояснила. «Тут уютно?» «Занятно». Со странным удовлетворением хмыкнул Анхайлик и, подхватив девушку под руку, потянул к одному из столиков у окна. Подошедший официант на балахона некромантов никак не отреагировал, просто заученно улыбнулся и отдал папке с меню. Тяжелые, кожаные, с золотым тиснением цапли на обложке. «Правда, на этом вся Наташина радость и закончилась», Названия блюд ей ни о чём не говорили. Пришлось признаваться в собственном невежестве. Впрочем, магистра это, кажется, и не удивило. Пока ждали заказ, Наташа решила оглядеться. Народов в зале было немного, и, судя по виду, все весьма обеспеченные люди. Двое мужчин в расшитых камзолах, видимо, купцы, что-то жарко обсуждали. Женщина с дочерью в пышных кружевных платьях делились друг с другом впечатлениями о недавней свадьбе сына градоначальника. Кроме них, Наташа отметила несколько одиноких посетителей, да уже направляющуюся к выходу влюбленную темно-эльфийскую парочку. «Во всяком случае, девушка влюблена точно», — улыбнулась про себя Наташа, отмечая, как девушка в красивом изумрудном платье с трудом сдерживается, чтобы не прижаться к мужчине поближе. «Хорошо им», — Наверное, по-доброму позавидовала некромантка и отвлеклась на вернувшегося официанта. Мужчина быстро и со знаровкой сервировал стол, расставляя вкусно пахнущие тарелочки и раскладывая столовые приборы. Вилок, ложек, кстати, было много, даже слишком, и все разные. Мысленно порадовавшись своей книжной образованности, Наташа принялась за еду. Выбор анхальга оказался изумительным. тонкие ломтики сочного хорошо прожаренного мяса под приятным кисло-сладким соусом и мелко нашинкованное овощное рагу. Краем глаза Наташа замечала, что магистр по-прежнему внимательно за ней наблюдает, но получать наслаждение от вкусной еды это девушке не мешало. Эх, жалко, что времени осталось мало. Наташа тоскливо посмотрела в окно и тихонько вздохнула. Что? В момент отреагировал некромант. Ничего. Девушка мотнула головой. Просто жалко, что скоро возвращаться. Ну, не так и скоро, успокоил Анхайлик. Нужно будет еще по магазинам пройтись. Тебе ведь, как я понимаю, вещи нужны. Вещи? Это он что, ее и обеспечивать теперь собрался? С какой радостью такая честь? Наташа растерянно кашлянула и с непониманием уставилась на магистра. Зачем вы ты? спокойно поправил он. От такой просьбы Наташа захотела немедленно провалиться под землю. Язык не поворачивался называть этого мужчину на ты. Но несмотря на тон голоса, а взгляд Анхальга был весьма требовательным и явно предупреждал, что и новое обращение тот не потерпит. Зачем ты это делаешь? выдавила Наташа. Мне интересно. Ашара шёл девушку некромант. А это чувство весьма редко меня посещает. А вот ведь. С нехорошим чувством, вспомнив недавние подозрения Ланы, Наташа промычала что-то невнятное и уткнулась в еду, следуя философскому принципу: лучше жевать, чем говорить. Что тебе не нравится? Анхайлик, по всей видимости, этого принципа то ли не знал, то ли, что вероятнее, считал по-другому. А ведь не отстанет же. Собравшись с духом, Наташа подняла глаза и прямо сказала: "Чувствую себя содержанкой". Карие глаза лениво прищурились. "И что с того? Он считает это нормальным?" Девушке от возмущения захотелось подскочить и убежать, неважно куда. Но опережая это желание, тело внезапно перестало её слушаться. В то же мгновение Анхайлик Напрочь утратив спокойствие, подался вперёд. Глупая, несдержанная девчонка, отрывисто выдохнул он. Вещи тебе нужны, а мне ничего не стоит их тебе дать. Это, во-первых, а во-вторых, а в голосе Анхальга послышались властные нотки. Никогда не смей даже думать о том, чтобы от меня сбежать. Поняла? Наташа перепуганно сглотнула. Не слышу ответа. Да, прошептала девушка. Вот и славно. А вновь обретая свой обычный равнодушно-спокойный вид, Анхайлик откинулся на стуле. Ешь. Странное отцепинение исчезло. От ощущения непрерывно скользящего изучающего взгляда он отошёл кусок в горло не лез. Однако чувство самосохранения прямо-таки вопило о том, что лишний раз раздражать мужчину не стоит. С трудом сдерживая дрожь, Наташа за ледянившими пальцами послушно вцепилась в вилку. Тиран и деспот билось в её голове. Хотя чего она ожидала от такого характера? Трёхсотлетний циник вряд ли станет смотреть на луну и нюхать розы. Мне интересно, звучали в голове его слова. Наташа медленно пережевывала пищу, потеряв всякое удовольствие от её вкуса. и не в состоянии отделаться от чувства, что за каждым её движением, каждой реакцией внимательно следят, как будто исследуют повадки новой и странной зверюшки. Наташа на ковыряние в тарелке прервали громкие крики. Наташа недоумённо подняла голову и увидела ссорящихся мужчин, проявленных светлого и тёмного. А потом с изумлением заметила и причину, знакомую девушку-сокурсницу — Практически в это же время к ним присоединился и еще один светлый. Страсти накалялись, того и гляди, обещая перерасти в настоящий мордобой. И это в таком-то месте?» Наташа перевела вопросительный взгляд на Анхайлига и на всякий случай отметила. «Там девушка из академии». «Вижу». Едва скользнув взглядом по спорящей компании, кивнул тот. «И не только она». Так, может их остановить? Они тебе мешают? Тёмная бровь Ник романтова вопросительно приподнялась. Ну, нет, пока что, смутилась Наташа. Но они же подраться могут. И пускай. Им же хуже. На лице Анхальга проскользнула мечтательная улыбка. У меня для нарушителей отработок много. От этих слов девушка поперхнулась. Искренне пожалев потенциальных жертв магистра, пусть даже и светлых. «Надеюсь, они нас заметят», — в полголоса пробормотала Наташа. «Не заметят», — вновь ухмыльнулся Анхайлик, наблюдая за разгорающейся ссорой со все большим интересом. «Я рассеивающий полок поставил». «В цапли светлых бьют!» — раздался в этот момент с улицы выкрик, И глаза Анхельга прямо-таки вспыхнули от предвкушения предстоящего развлечения.